Павел Девяшин. На золотом крыльце сидели. Детектив в духе девятнадцатого века. Шестнадцать плюс. Санкт-Петербург. Конец 1825 года. Сенатор Двинов найден мертвым в запертом кабинете. Кому выгодно смерть государственного деятеля? Политическим соперникам? Членам семьи? Заговорщикам, час которых вот-вот настанет? Да и практически всем, кто его знал, к такому выводу придёт экстравагантный следователь Поликарпов, едва отправившись по следу убийцы. Вот только причём здесь дохлая крыса, обнаруженная в супнице покойного? 2021 год. Где кисель, там и сел. Святого мученика Парамона Зимоуказателя. Понедельник, ночь. Семён Николаевич Двинов, сенатор, тайный советник особо третьего класса, сын знаменитого архангельского помещика, владелец села Двиново, мучительно сдерживал рвотный позыв. На лбу его превосходтельству мелким бисером проступил пот. Тонкое и не по аристократически зелёное лицо страдальчески скривилось. Приступ продолжался с четверть часа и наконец отступил Семён Николаевич сдвинул костистые брови униженные перстнями пальцы потянулись к колокольчику балаболки вызвать слуг дать острастку однако через мгновение спазм повторился с удвоенной силой рука беспомощно опустилась от гнева не осталось и следа какое там злиться когда и дышать трудно Следует сказать, недостойное чувство было оправданным, а вызвавший его инцидент заслуживающим самого пристального внимания. Досадно только, что брезгливость переросла в омерзение, а затем и в нестерпимую тошноту. Но с другой стороны, ничего удивительного, не каждый день в супницу подбрасывают дохлых крыс. Сената разгибало в три погибели при одном воспоминании о увиденной картине. Ужин был в самом разгаре, когда кухарка сняла с посудины крышку, и на поверхность наваристого бульона всплыли отвратительные шерстинки. Качнулся тонкий хвост. Бр. -р -р. Поспешное бегство в кабинет не принесло облегчения. Было стыдно перед гостями и ужасно хотелось есть. Идти на кухню через столовую залу, где резко пахло варёным мясом и мокрой шкурой. Двиновы не хотелось. Но голод не тётка. Хорошо догадался прихватить с собой тарелку замечательных кексов, шоколадных, с тёртым грецким орехом. Перекрестившись тайный советник осторожно, чтобы не спровоцировать новый приступ, откусил от традиционного понедельничного лакомства изрядный ломоть. Прислушался к ощущениям. Вроде бы ничего. Семён Николаевич плеснул в фарфоровую кружку свежий кофе и подошёл к окну. Улицу заливал успокаивающий лунный свет. Пышные сугробы отражали лучи ночного светила, внося посильный вклад в городскую иллюминацию. Сквозь отварённую форточку проникал сырой декабрьский ветерок. Сенатор с наслаждением набрал в грудь побольше морозного воздуха, медленно выдохнул. И отправил в рот очередной кусочек десерта. Кажется, отпустила. Теперь можно поразмыслить над случившимся. Кто, чёрт побери, способен на такую низость? Подсунуть околевшего грузуна в щи? Какого? А главное, зачем? С какой спрашивается целью? Не иначе, происшествие связано с сегодняшними московскими делами. В вечеру вторую столицу привели к присяге великому князю Константину Павловичу. Хотя нет, теперь уже императору и самодержцу всероссийскому Константину I. Впрочем, сей фортуль далеко не единственный. Третьего дня хвостатого супостата запустили в библиотеку. Никогда прежде почтенный сенатор не взбирался с ногами на стол с такой скоростью. Здесь нужно заметить, была у его превосходительства, прямо скажем, совершенно не мужская черта. Паническая боязнь мышей и крыс. Что поделать? Против натуры не попрешь? Постойте-ка, а что было три дня назад? Точно. Николай Павлович отрекся от престола в пользу брата. Прекрасная вышла игра. Тонкая, изящная. в полном соответствии с интеллектуальными способностями Семёна Николаевича. Но как тут себя не похвалить? Гений, чистый гений. Что нельзя сказать о соратниках? Не даром в народе говорят: зачем враги, коли у нас есть такие друзья? Ну взять хотя бы графа Михаила Андреевича Милорадовича. Генерал-губернатор, конечно, человек чести и приятель каких поискать. Но уж больно прямолинеен. Решительность хороша лишь на поле боя, а остальное требует изрядной доли воображения, терпения и лицемерия, качеств, в которых Двинов недостатка совершенно не испытывал. Но главным талантом опытного царедворца, по праву можно считать умение находить людям правильное применение. Едва из Стоганрога поспела траурная весть о кончине его императорского величества Александра Павловича, Милорадович немедленно был отправлен во дворец «Хм, с деликатным поручением, с даром убеждения, сей молодцеватый вояка, может и не обладал, зато имел в распоряжении не менее красноречивое средство 60 тысяч штуков. Это вам не баран на чехал. До же удивительно, что Николай колебался прежде чем дать присягу августейшему родственнику, браво храброму Милорадовичу, виват хитроумному Двинову. Словом вышло как нельзя лучше. Теперь не придётся разворачивать сомнительную авантюру с ещё одними друзьями, претенциозно именующими себя союзом спасения. по мнению высокопоставленного чиновника тайное общество горячих голов уместнее было бы назвать союзниками Двинова в кампании по спасению государства российского собственная идея дикий по-русски неудержимый плохо организованный бунт да ещё и без надлежащего контроля со стороны Семёну Николаевичу никогда не нравилось Мероприятие, способное привести на трон требуемого кандидата, сулило ненужную кровь. Конечно, ему было не привыкать. Но либеральный нрав сенатора внутренне сопротивлялся притворению в жизнь проектов столь экстравагантного толку. Слава богу, впереди мирное восшествие на престол личности, чья душевная организация практически полностью совпадает с интересами и умонастроениями самого Семёна Николаевича. Скоро государь вернётся из Варшавы, и можно будет протащить в Сенате пару тройку нужных бумаг. А к весне его все заделаться вторым человеком в империи. Наконец в отчизне появится не призрачная, а самая настоящая свобода. Глупо полагать, что не сыщется недовольных, но это пускай С ними всё одно, ничего не сделаешь. Да и мало ли на Руси обиженных царскими помыслами и обделённых венценосной милостью. Так всегда было и так всегда будет. Главное убедить царя, что ему лично ничего не грозит. Ведь положа руку на сердце, следовало признать, Константин Павлович, при всех его достоинствах, Первостепенным из которых является дружеское расположение к роду Двиновых, имел существенный изъян суеверный страх смерти, боязнь кончить жизнь по примеру отца. Сухая длань политического деятеля вновь потянулась за кексом. Кружка наполнилась остывшим напитком. Нужно без промедления прекратить расшатывающие государство процессы. Успокоить императора, поручиться за благополучный исход коронации. Ничего, найдется у права и на патриотических мальчишек. Доверие заговорщиков далось тайному советнику легко. Вхожий в круг мятежных офицеров поэт присутствовал на ужине. Следует снова его пригласить. Извиниться за безобразную сцену и побеседовать с глазу на глаз. Сие умный и подвижный умам господин быстро поймёт, куда дует ветер, и распустит твоинственных приятелей по домам. А после уж двина в за ними приглядит, кого нужно приблизит и обласкает, остальных отправит за тридевять земель, к чёртовой матери. Но вернёмся к крысе. Неужели богомерскую тварь подложили сторонники Николая? не имеющие иной возможности насолить всемогущему вельможе. Странный способ гражданского протеста. Да и навряд ли у его высочества в Петербурге найдутся сторонники. Сомнительная популярность третьего сына покойного императора в военно-чиновничьей среде стала притчей во языцех. Даже шельмоватый Бенкендорф, извечный критик и оппонент Семена Николаевича, Среди первых присягнул Константину. А кроме него удвинова нет и не может быть серьёзных противников. Ни одна живая душа не посмеет выкинуть атыки и конштюк. Слишком опасно. В свете давно не секрет, кто именно станет фактическим правителем России в новом царствовании и какой курс возьмёт правящий сенат. Не потому ли Александр ещё в 1823 году озаботился тайным манифестом, предрекая трон закостенелому государственнику и ретрограду Николаю. Затея, конечно, лесная, уважают, но всё одно пустая. Дудки ваши, императорское величество, не на того напали. Похоже, политические интриги здесь ни причём. А что тогда? «Быть может, чудовищный подклад — дело рук завистников?» Семену Николаевичу посчастливилось занимать выгодную должность и с точки зрения кормлений. Тут грех жаловаться. Двинову, за глаза называемому князем Хованским, изрядно завидовали. Мимо сенатора не проходил ни один маломальски важный строительный прожект или ремонтный подряд». что всякий раз сулил барашка в бумажке от того и князь хаванский поначалу его превосходительство опирался на высокопоставленных друзей но со временем пути дорожки разошлись симён николаевич продвинулся наверх угодил в близкие соратники великого князя а бывшие товарищи в сенаторских креслах не уседели спал злы на чиновничьи стулья Пожиже и похлипче. Весьма по сему поводу огорчались и вне всяких сомнений держали над винного сердца. Впрочем, сами виноваты. Кто мешал обогатиться, когда была возможность? И вообще, можно ли порицать человека за следование стародавним русским обычаям? Помог людям, прими благодарность. Воистину говорят, где кисель, там и сел. Сенатор хлопнул себя по лбу. А может, Крысолов, поэт-заговорщик ролеев, Кондратий Фёдорович имеет все основания оточить на тайного советника зуб. А как же иначе? Ведь Двинов отбил у литератора пассию. Что за прелестное создание! Не имя, а песня. Ирина Витальевна Шляпникова, миниатюрная, тоненькая. Столь наивная и простая, совсем ещё девчонка, невыразимо обаятельная. Она связалась со слащавым пиитом из-за денег. Тяжело, когда ни копейки за душой. Девушка принадлежала к дворянской семье, приличной, но обедневшей. Младшая дочь, бесприданница и всё такое. Из глубинки. Она совсем не избалована и бескорыстна. обожает деревенскую постоя, собачек, птичек. Нужда занесла бедняжку в столицу. На протяжении последних двух лет юной барышне пришлось несладко. У гораздь дело оказаться в содержанках женатого господина. Зато теперь дело пошло на лад, и она под присмотром законного супруга. Семён Николаевич души не чаял в молодой жене. Безусловно, без неё он бы умер. Умер. Но порой его превосходительство становилось тоскливо. Овы, не все в этом доме понимали, что он и Ирина созданы друг для друга. Например, любимая дочь Лариса Семёновна Вишневецкая в девичестве разумеется двинова. После смерти матери девочка стала какой-то отчуждённой. Вероятнее всего, она никогда не признает другую женщину подле отца. Лара не пыталась его понять. Так вышло, что обе они и супруга, и дочь, почти ровесницы. И если умница Ирина изо всех сил старается найти с падчерицей общий язык, то надменная Лариска действует совершенно противоположным образом. Женщина истоль же невыносимой, сколь и прекрасная. Слава Всевышнему! У несносной дочурки есть кому помотать нервы. Третьего месяца обвенчалась с бравым лейтенантом гвардейского экипажа, Петром Еремеевичем Вишневецким. Петруша — человек пустой и заносчивый. Лентяй, мод, нарцисс и бог знает еще кто. Однако же при капитале, при том весьма и весьма внушительном-с, Так что, совет, как говорится, до да любовь. Сенатор не раз раздумывал, куда бы пристроить набившего оскомину Повесову, а заодно сплавить их и дну дочь. Ничего, любить родственников можно и на расстоянии. Так даже лучше. Семён Николаевич, где-то слыхал, будто покойный государь император повелел отправить в дальний поход один из самоновейших фрегатов куда-нибудь в новый свет с научно-исследовательской миссией старому интригану пришла в голову превосходная идея если подумать в команду ведь потребуется толковый военно-морской лейтенант может даже два или три только от чего бы ни из гвардейского экипажа не всё же им нести лёгкую и необременительную службу в придворных караулах и резиденциях августейших особ да ухлёстывать за молоденькими служанками. Надо бы подёргать за ниточки и приписать на борт дрожайшего Петра Еремеевича, будь он трижды неладен, облобызать на дорожку милого зятя и «Ор, и воар, и пардон!» Французский «Прощай и прости!» «Семь футов под килем!» «Эх, всё-таки жаль, что ужин пропал», подумал чиновник. Впрочем, пустое. Не следует перед сном напираться тестом. Перекусил — и будет. Чай с голоду не помру. Проживав последний кусок шоколадного кекса, сенатор вытер губы салфеткой и одернул на крахмаленный воротничок сорочки. Странно. Отчего так тяжко дышать? Ведь он по-прежнему стоит подле отворенной фортки. Вон и подоконник запорошило снегом. Сердце вдруг заколотилось, словно заяц при виде волка. Что чёрт возьми происходит? Семён Николаевич бросил на опустевшую тарелку испуганный взгляд. Неужели перепутал посуду? Нет, полный порядок. Вензель его императорского величества на месте, никуда не делся. И всё-таки ему нехорошо. Опять тошнота. Двинов мельком взглянул на пальцы. Что за синюшный цвет? Не на шутку перепуганный чиновник попытался закричать, но не смог. Горло точно сковали железные щипцы. Пошатнувшись, бедняга с грохотом повалился на дощатый пол. Перед глазами оказался узварчатый край ковра. Через какое-то время в кабинет постучали. Из-под дверной щели поползли лучики от свечного светильника. Раздался голос Ларисы. Кажется, она кого-то звала. В голосе явственно различалась тревога. Девушка понимала, что стряслось нечто из ряда вон выходящее, страшное. Что стряслось? раздался голос Вишневецкого. Сенатор приподнялся на локте и искорк ничлена раздельный хрип. Пробую вымолвить хоть слово. Четно. Не знаю. Думаю, отцу плохо. Похоже, у него случился удар. Что за дурацкая привычка запирать двери изнутри? По коридору забегали, хлопали створки соседних комнат. Кто-то попытался открыть замок, но тот и не думал поддаваться. Вскоре общий гам заглушил деловитый тенорок Петра Еремеевича. «Бесполезно! Заперто на засов! Станем ломать! Отойдите, Бога ради! Дайте место!» Некто незримый навалился на треклятую дверь. Наконец она захрустела, и в помещение с оглушительным шумом влетел раскрасневшийся лейтенант. Из-за его плеча выглядывали дамы. Ирина и Лариса, обе в ночных чепцах. Лица выражали крайнюю степень беспокойства. Пламя свечи, по-прежнему сжимаемой в ладонях дочери, выхватывало из темноты силуэт на полу. На обитых дорогой парчой стенах играли тени. Присутствующие, точно завороженные, глядели на бьющегося в конвульсиях Двинова.